Глава четвертая. Лиманск. Туннель, по которому мы брели по щиколотку в воде, немного фонил. Счетчик Гейгера казалось, отщелкивал секунды. «А чего мы в Лиманске искать будем?» — спросил Зоркий. Я задумался. Определенного плана у меня не было. Все произошло спонтанно. Искал темного, нашел ход в Лиманск. «Видишь ли, Зоркий?» Насколько я помню, легенда зоны Стрелок, когда убегал от наймов с Янтаря через Рыжий лес в центр зоны, использовал этот тоннель. Только вход в него был со стороны разрушенного моста. Там въезд в подземный ангар, который он подорвал за собой. А Темный сказал, что ход идет сюда. Через Лиманск есть путь к ЧАЭС. Стрелок его нашел. Мы разведаем сам Лиманск. «Представляете, сколько в нем должно быть хабара, если он столько лет был закрыт?» «Ага, и голодных мутантов тоже», — в тему сказал Летун. «Ну не без этого, но мы же банда, мы всех победим». Впереди мы увидели ступеньки. Туннель закончился, и мы бодренько затопали наверх. Через четыре пролета ступеньки привели к бронированной двери со штурвалом в центре. Зоркий, взявшись за штурвал обеими руками, стал со скрежетом проворачивать его, выкручивая штифты. Вывернув их до упора, сталкер распахнул дверь на себя. Что-то крупное, пролетев через дверной проем, сшибло его и вместе с ним покатилось вниз по ступенькам. Слышно было, как два сцепившихся тела, кувыркаясь, попеременно оказывались в нижней точке столкновения с бетонными ступенями. Тунс, «Шмяк», тудунс, «Вяк», «Дэнц», «Шлёп» и так до самого низа. Так как мой костюм был не такой массивный, я приказал летуну следить за дверью, а сам поскакал вниз. В воде, похожей на большого перевёрнутого жука, пытаясь встать, шевелился зоркий, а под ним пускал последние пузыри воздуха раздавленный снорк. «Как ты там? Живой?» Позвал я, вглядываясь сквозь блики в шевеление в воде. Нет, он, кажись, ждох, а я, к сожалению, живой», — шепелявя хохмил Зоркий. «Шутишь? Значит, точно живой. Давай, вставай». Я помог ему подняться. «Шука! Он мне жук выбил!» Зоркий поднял защитную маску и выплюнул что-то в воду. «Ничего, вернемся в бар новый, вставишь». Как же я теперь швештеть буду? А вот свистеть в зоне не надо. Вот держи свой ствол. За тобой по ступенькам ехал. Вроде целый, если на свету не рассматривать. Вверху раздалась короткая очередь. Потом еще. Потом длинная. Мы побежали наверх. Летун перезаряжал винтовку. На пороге, мордой к нам, лежал еще один прыгун. Живучий гад! Летун передернул затвор, все обойму в него всандалил. «Ладно, идем, по сторонам смотрим». Я шагнул за дверь. Большой подвал, турникет и будка охраны у входа. Дальше поломанные столы и диваны с порванной обивкой. Гадюшник одним словом. Вот в таком виде перед нами предстал пропускник в подземную лабу. Ступеньки вывели нас в широкий замусоренный холл с мраморными грязными плитами на полу. Лепнина на стенах ободрана, стекол нет, только крысы злобно сверкают бусинками глаз из углов. Мы вышли на улицу через выбитые двери. Лиманск, забытый всеми город. Старые, с толстыми стенами и высокими окнами дома, узкие, заросшие пожухлой травой дворы. Засохшие трупы деревьев на газонах. Тишина. Ржавая створка ворот напротив со скрипом чуть поддалась. Я вздрогнул. Никого. Воздух душный, даже фильтры чувствуют затхлость. Ветра нет. Город замер и следит за нами черными провалами окон. Такое впечатление, что мы на кладбище. ДЖФ молчит. Только мерцают две желтые точки сталкеров рядом со мной. «Ну и куда пойдем?» — нарушил тишину зоркий. «Направо!» — я шагнул на улицу. Неприятное чувство слабости и незащищенности охватило меня. Я тревожно оглянулся. «Что, давит атмосфера?» Летун встал рядом со мной. «Типа есть немного. Пошли!» Я побрел по улице, следя за биорадаром. Пару раз мелькнули и пропали мелкие цели — крысы. «Арт!» — дернул меня за рукав Зоркий. Я повернулся. В подъезде, мимо которого мы проходили, неярко мерцала душа. «Давай мы прикроем!» Я и Летун, развернувшись в противоположные стороны, пошли улицу, а Зоркий, закинув оружие за спину, пошел в подъезд. Треска и трехэтажный шепелявый мат сталкера, и мы с летуном рванули за Зорким. Он ворочался, держа в руке арт, провалившись по пояс в гнилой пол. — Ага, попался. Наш арт хотел забрать. Ща мы тебя накажем. Летун шутливо потянулся к мотне. — Я сейчас шам вас накаживать буду, — пыхтел Зоркий. — Только вы помогите. «Ага, помоги, потом получай. Не угадал. Мы требуем сатисфакции прямо сейчас», — включился я в игру. Над нами, этажом выше, раздался рев и тяжелый быстрый топот. Зоркий от неожиданности, испортив воздух, буквально выпрыгнул из дыры. Мы втроем стали пятиться от подъезда, наставив в дверной проем стволы. Из темноты, щурясь от света, вышла химера. Большая голова мутанта смотрела на нас с летуном, а маленькая, брезгливо нос косилась на Зоркова. Хищник рявкнул, летун икнул, а я повторил трюк Зоркова с порчей воздуха. Теперь скривилась и большая голова. Говорят, у химеры очень хороший нюх. Мутант замотал обеими головами, чихнул маленькой и не спеша пошел по улице в ту сторону, откуда мы пришли. Три ствола провели удаляющегося в полной тишине зверя. — Кому ж кажу, не поверят, — произнес Зоркий, когда мутант скрылся за домами. Химера побрезговала воняющими шталкерами. — Сытая она, — сказал Летун. — Кто сыт? Она? — не удержался я. Нервное напряжение равно черный юмор. — Давайте-ка двигать отсюда, пока у нее насморк не начался. Мы пятились еще квартал, пока не удостоверились, что хищник не вернулся. Вышли в небольшой скверик, и тут меня накрыла волна страха. «Опасность!» — казалось, орал в самое ухо ангел-хранитель. «Валить отсюда надо!» — вторил ему демон. Я тревожно завертел головой. «Ты че, кабан?» — спросил Летун. «Да че-то я очкую, причем сильно!» Я не переставал озираться. Тёщу, что ли, увидал, подколол зоркий. Боковым зрением я заметил мелькнувшую тень в одном из окон. В развороте, вжав курок, полоснул очередью по тому месту. Пули косым росчерком прошлись по стене и двум окнам на втором этаже. Литуны зорки синхронно повернулись в ту сторону, но стрелять не стали, а замерли в ожидании. Тишина давила на психику, потом послышалось шорканье множества ног по асфальту. Потом появились их хозяева. С двух улиц в сквер начали стекаться толпы зомби. Заметив нас, они, отпихивая друг друга, ломанулись вперед, разевая прогнившие рты и протягивая к нам разлагающиеся руки. Зоркий и летун, вскинув оружие к плечу, короткими очередями в голову, принялись расстреливать зомбаков, а я, достав из разгрузки гранаты, одну за другой швырнул в гущу нападавших. В плотных рядах образовались небольшие проплешины, которые сразу же заполнились наступающими живыми трупами. Первые ряды зомби с пробитыми пулями головами падали на асфальт, через них, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь, шли другие, обхватывая нас полукольцом. Я перевел винторез в положение одиночное и начал разносить головы зомбакам. Но здесь помог бы разве что РПК. Зомби были уже метрах в пяти, когда я скомандовал отступление. Зоркий оглянулся и выматерился. «Мля, жади!» По той улице, по которой мы вошли в сквер, пошатываясь, приближалась еще куча зомбаков. Мы оказались в ловушке. Все три улицы были запружены хотящими наших молодых комиссарских тел живыми трупами. «В подъезд!» Я махнул прикладом винтовки и заехал слишком шустрому зомби в ухо. Взбежав по ступенькам, Летун протаранил двустворчатую деревянную дверь и скрылся в подъезде. Мы побежали за ним. Став на площадке между этажами, я отправил Зоркого выше на разведку. а сам вместе с летуном остался сдерживать напор хомоватых трупов. Первый появившийся заработал пулю из винтореза и упал на ступени. Второй поймал двойку из винтовки летуна. Третий, поскользнувшись на мозгах предшественников, упал назад и шиб четвертого, и моя пуля только проделала дырку в штукатурке. Потом они полезли плотной массой и винтовки заговорили в унисон. Но зомби упорно карабкались по куче уже неживых трупов. Мы начали раз за разом мазать, но тут прискакал зоркий. «Там накрыв у лестница, и к другому дому трубы отопления идут. Айда за мной!» Он вскинул винтовку и пробил выстрелом голову зомбаку. «А то нас здесь и задавит!» Мы выбежали на третий этаж и полезли на чердак по железной сварной лестнице. Протопав по чердаку до слухового окна, выбрались на крышу. И тут рядом со мной с треском разлетелась шиферина. Уже рефлекторно падая на крышу, я услышал вой системы безопасности костюма. «Назад!» — Прохрипел я, ужом ползя к слуховому окну. «На чердак!» Система костюма в это время бешено переваривала информацию. Потом вывела данные на дисплей. Прочитав вывод, я присвистнул от удивления. «Чего там?» — поинтересовался Литон. «Выстрел произведен с расстояния 2632 метра, зарядом, не использующим пороховые или иные химические реагенты», — прочитал вслух я с дисплея. «Имеет место применение намагничивания заряда в сильном магнитном поле». «Это как?» — не понял Зоркий. «Это Гаусс». объяснил умный я почти с трех километров не поверил сталкер я сам офигел и что теперь будем делать с фаде зомби шпереди шнайпер будем другой путь искать может по той стороне проберемся летун махнул на противоположный конец чердака погодь ща проверю я аккуратно высунул голову в проем и дал команду поиска увидев результат покачал головой нет судя по вектору та сторона еще больше открыта здесь крыша мешала выстрел вскользь прошел а там точно бить будет а может по другому подъезду спустимся пришла светлая мысль в голову летуну к сожалению остальные люки в подъезды были заперты снизу а так как состояли они из цельного стального листа то и разбить их не представлялось возможным ва -а -а, мочи В люке, через который мы залезли, и мимо которого сейчас проходили, показалась голова зомби. Зоркий ударом ноги отбил голову и желание орать под руку. Зомби по лестницам лазить не умеют, это придумали старожилы еще до нас. Но глянув вниз, мы поняли, как эти ходячие трупы опровергли этот закон». Они тупо лезли друг на друга, цепляясь за лестницу и в итоге на кучу малу залазил очередной желающий нами полакомиться и оказывался вровень с люком летун захлопнув крышку испортил настроение всем гнилушкам внизу, не видя проема они потеряли цель и бесцельно копошились на этаже, но стоило его открыть, как зомбаки опять ринулись к лестнице пипец что делать будем. летун снова захлопнул люк и уселся на него сверху слышь летун а ты вот двери в подъезд протаранил посетила меня умная мысля если вы зорким, взявшись за руки подпрыгнете под вашими тушками переборка рухнет или нет переборка почесал репу вернее попробовал почесать зоркий но если она не бетонная а из дранки ша штукатуркой тады должна рухнуть айда сюда Я подошел к крайнему подъезду и показал на пол в районе квартиры верхнего этажа. «А ну-ка, вот здесь попрыгайте!» Эти двое неваляшек, взявшись за руки, синхронно подпрыгнули. Пол под ними затрещал, но выдержал. Еще прыжок, опять треск. «Не, это фиг», — сказал Летун и провалился вместе с Зорким сквозь перекрытие. И только что проделанной дыры раздался жуткий вой, переходящий в скулеж. Я аккуратно заглянул. Летун уже встал с пола, а Зоркий еще копошился. «Ну и кто из вас так орал? Че, по зомбакам заскучали? Они сейчас прибегут». Не. Летун нагнулся, глянул под спину Зоркому и расхохотался. «Ну что, не томи!» Зоркий попытался встать. «Кабан, чешное слово это не я так орал, это подо мною кто-то шкулил». Летун, хохоча, повалился на пол и засучил ногами. Я спрыгнул в комнату и в осевшей пыли смог разглядеть всех участников. Потом сел на пол и начал хохотать не хуже летуна. «Ну что вы ржете, трудно ж да?» «Подо мной шнорк?» «Почти», — на выдохе простонал летун. «Кровосос!» Действительно, под зорким, облаченным в экзоскелет, дергался в предсмертных муках кровосос со сломанной шеей. «Вставай, грозный убийца мутантов!» Летун протянул зоркому руку. «Блин, да че мы паримся-то, Летун? Давай выпустим этого кровожадного маньяка на улицу, он всех зомби жопой передавит!» Сдерживая смех, сказал я. Мы захохотали в голос. Зоркий сначала пытался напустить на себя обиженный вид, но долго держаться не смог и тоже рассмеялся. «Ладно, я открыл забрало и вытер выступившие слезы. Че дальше делать будем? Предлагаю сначала осмотреть подступы к нашей берлоге». Мы завертели головами, осматривая комнату гнездо убиенного кровососа. Поломанный диван в темных пятнах, перевернутый письменный стол — остатки стула шкаф с оторванной дверцей и тумбочка с пыльной стопкой газет по над стенами лежали мумии разной степени выдержанности в основном в остатках черно белых костюмов группировки монолит ого не выдержал зоркий а говорят что мутанты монолитовцев не трогают значит трогают но очень аккуратно надо их пошмонать «Я в прошлый раз так свой костюмчик отхватил». «К сожалению...» — вздохнул Летун. «Здесь не то, чтобы чего-то нового, а вообще целого нет. Такое впечатление, что ими перед смертью в футбол играли. Хотя вон какой-то странный костюмчик». Мы разбрелись по комнате, переворачивая и рассматривая пыльные трупы в грязных рваных костюмах. Кроме монолитовцев, попались двое в сталкерских ветеранах, Один в севе, а вот тот костюм, на который указал Летун, мне не попадался. Матово-черный со сферическим шлемом. Правда, шеврон на плече был монолитовский, в виде атома с орбитами электронов, но немного другой формы. Я принялся обыскивать мертвеца. Сталкеры делали то же самое с другими. «Все сносите туда», — я указал пальцем на более-менее чистый участок пола. Потом разглядим, что к чему. У мумии в черном костюме я экспроприировал аптечку, F1, засохший брикет питательного батончика и потухший, без признаков жизни, толстый с мощным защитным стеклом ПДА. Улов сталкеров был получше. Патроны к натовскому оружию, пять антирадов, три научные аптечки, две золотые рыбки, банка тушенки». Две фляги с водой и одна со спиртом. Три подствольные гранаты, армейский нож, два пистолета УДП и одна беретта с дополнительными обоймами к ним. Какой-то брелок, сталкерские ПДА, обеззараживающие бинты. Поочередно всунув в ПДА батарею со своего наладонника, я узнал имена погибших сталкеров. «Гром», «Чича», «Ушлый». Мне они были незнакомы, и я вопросительно глянул на сталкеров. «Чича ходил в бригаде шамана», — сказал Летун. «Ушлый, одиночка, в верхнюю зону ходил, арты дорогие приносил. Удачливый был», — подумав, сказал Зоркий. огром гром...» — сталкеры пожали плечами. «Я ввел данные в ПДА и включил поиск по сталкерской сети». Ответ гласил. «Гром...» Состоял в свободе, потом ушел в вольные сталкеры. Регистрация ПДА в зоне 27 мая 2015 года. Смерть зафиксирована 12 марта 2018 года. Я зачитал информацию вслух. Так он полгода назад грабанулся. Летун закурил и выдохнул дым. Пусть зона будет к ним добра. Там спирт в фляге. Помянем. Тем более вечер уже. Кабан, здесь безопасно, может, до утра останемся? Ладно, я глянул на сумерки за окном. Переночуем, а утром видно будет. Мы перекусили, сев на пол, и я, взяв незнакомый на ладонник, принялся его рассматривать. ПДА-монолитовца был запоролен и открываться не хотел. Кабан, дай я попробую. Зоркий протянул руку. Я немного по ним шарю. Он взял на ладонник и принялся вводить коды. — Ну, раз тебе все равно не спится, — я улегся на пол, — значит, ты первый дежуришь, потом меня разбудишь, Летун третий. Зоркий, не отрывая взгляда от ПДА, кивнул. Я закрыл глаза. Конечно, у меня был ДЖФ, но через стены такой толщины он не мог достаточно далеко прощупать местность, поэтому пришлось дежурить. Я заснул. — Кабан! Кто-то тронул меня за плечо, я открыл глаза. Зоркий убрал руку. «Уже?» Я вопросительно посмотрел на него. «Что там с ПДА?» «Глухо. Защита хорошая стоит. Был бы комп, я бы ее расколол, а так...» Зоркий дернул плечом. М «Да. Интересно, что монолитовцы в ПДА вносят? Ведь рядовые ходят без них, а этот, видно, какая-то шишка у них. М да?» «Я тоже не слышал о монолитовских ПДА. Да и необычный он какой-то, толстый. Я таких не видел. Ладно, ложись. Утро вечера мудренее. Я поколупаю, вдруг повезет». Зоркий вложил мне в руку рифленый на ладонник и стал устраиваться на полу. Я покрутил в руках девайс, включил его. На сером фоне всплыла цифровая клавиатура и ячейки для кода. Открыл защитное стекло... Потыкал пальцами в цифры. Неверный пароль, в доступе отказано. Попробовал еще, с тем же результатом. Выключил, глянул на свой. В голову пришла идея. А ведь в костюме тоже комп зашит. ПДА через него пашет. Вытащил разъем из своего на ладонника и начал искать такой же на монолитовском. Облом. Не было на нем никаких разъемов. Вообще. «Привет, хакер!» – прошелестела темнота в комнате.